Слава вторая. Сержант Марсиаль и его племянник. Отъезд нашего географического трио, исполнителем которого никак не удавалось настроить свои инструменты, был намечен на 12 августа, в самый разгар сезона дождей. Накануне отъезда около 8 часов вечера двое путешественников беседовали, сидя в номере гостиницы «Сьюдат Боливар». Сквозь открытое окно, выходящее на бульвар Аламеда, в комнату проникал легкий освежающий ветерок. Младший из путешественников встал и сказал своему спутнику по-французски. — Послушай меня, мой дорогой Марсиаль. Прежде чем лечь спать, я тебе напомню, о чем мы договорились перед отъездом. — Как вам будет угодно, Жан? — Ну вот, ты уже забыл свою роль. — Мою роль? — Да, ты должен говорить мне «ты». — Верно, черт меня побери. — Но что вы хотите... Н нет, что ты хочешь... Я еще не привык. — Не привык, мой бедный сержант. «Ты подумай, что ты говоришь! Вот уже месяц, как мы покинули Францию, и ты все время говоришь мне «ты», пока мы плыли от Сарназера до Каракаса!» «Это верно», — вздохнул сержант марсиаль «А теперь, когда мы прибыли в Боливар, откуда должно начаться наше путешествие, которое сулит нам? Столько радости, а может быть, столько разочарований и горя!» Жан произнес эти слова с глубоким волнением. Голос у него прервался, в глазах блеснули слезы. Но, увидев тревогу на суровом лице сержанта Марсьяля, он овладел собой и ласково улыбнувшись сказал. — А теперь, когда мы добрались до боливара, ты забываешь, что ты мой дядя, а я твой племянник. — Надо же быть таким тупицей! — воскликнул сержант, крепко стукнув себя по лбу. — Ладно, не огорчайся. Выходит, что не ты будешь приглядывать за мной, а я... — Послушай, Марсиаль, ведь это же нормально, что дядя говорит «ты» своему племяннику. — Нормально. — И разве я не подавал тебе пример с самого начала плавания, обращаясь к тебе на «ты»? — Да, значит, я должен звать тебя «малыш», — воскликнул Жан со всей энергией. — Да, «малыш», — «малыш», — повторил сержант, и в его устремленном на племянника взоре светилась нежность. И не забудь, добавил Жан, что «малыш» по-испански — «Пекуэссо» — ударение на последнем слоге. «Пекуэссо», — повторил сержант Марсиаль. «Да, это слово я выучил. И еще штук пятьдесят других. А больше, как ты старайся, не получается». «Ну, разве можно быть таким бестолковым!» — воскликнул Жан. «Разве я не занимался с тобой каждый день во время нашего плавания на Перере?» «Что ты хочешь, Жан? Каково мне старому солдату, который всю жизнь говорил по-французски учить на старости лет эту андалузскую тарабарщину?» Примечание Андалузия. Правильно, Андалусия. Историческая область на юге Испании. Главный город Севилья. «Право же мне не под силу разыгрывать из себя странствующего Идальга». «Ничего, выучишь, мой милый Марсель?» «Ну, пятьдесят слов я уже выучил. Я могу попросить есть». «Пить? Куда идти? Сколько это стоит? Я еще могу сказать спасибо, gracias, и здравствуйте, buenos días, и добрый вечер, buenos noches. И как вы себя чувствуете, comesta usted? Еще могу ругаться, как арагонец или кастилец. Карамби де карамба де карамба! Хватит, хватит!» – воскликнул Жан краснее. «Я тебя этим ругательством не учил, и, пожалуйста, не употребляй их на каждом шагу». Ничего не поделаешь, Жан. Давняя солдатская привычка. Мне кажется, что без всех этих, черт побери, разрази меня гром, разговор становится скучным и пресным. А потому мне нравится в этом испанском жаргоне, на котором ты говоришь как сеньора... Что, что же, Марсиа? Ну, конечно же, ругательство. Их тут не меньше, чем всех остальных слов. И, естественно, их-то ты и запоминаешь в первую очередь. «Не буду спорить, Жан, но полковник Де Кермор, если бы я все еще служил под его командой, не стал бы меня судить за все эти трам-тарарам». При имени полковника Де Кермора судорога пробежала по выразительному лицу юноши, а в глазах сержанта Марсиаля блеснули слезы. «Знаешь, Жан, — продолжил он, — «Скажи мне, Господь, сержант, через час ты сможешь пожать руку твоему полковнику, но потом я испепелю тебя молнией!» Я бы ответил, «Хорошо, Господи, готовь свою молнию и целься прямо в сердце!» Жан подошел к старому солдату и вытер ему слезы с нежностью, глядя на этого сурового, доброго и чистосердечного человека, готового на любое самопожертвование. Тот привлек к себе Жана и обнял его. «Ну, это уже лишнее», — улыбнулся жан Не забывай, особенно на людях, что я твой племянник, а дядюшка должен общаться с племянником сурово. «Сурово!» — воскликнул сержант Марсьяль, воздевая к небу свои большие руки. «Ну, конечно же, помни, я племянник, которого тебе пришлось взять с собой в путешествие, поскольку ты опасался, что он наделает глупости, если оставить его одного дома. Глупости! Племянник, из которого ты хочешь делать солдата, как ты сам...» — Солдата? — Да, солдата, которого следует держать в строгости и не скупиться на наказание, когда он их заслуживает. — А если он их не заслуживает? — заслужит ответил Жан, улыбаясь, — потому что он всего лишь нерадивый новобранец. — Нерадивый новобранец. — А когда ты его накажешь на людях, я попрошу у него прощения наедине, — воскликнул сержант Марсиаль. — Это уж как тебе будет угодно, только чтобы никто не видел. А теперь, мой друг, пора спать. Отправляйся в свою комнату, а я останусь здесь. — Хочешь, я буду дежурить у твоей двери? — спросил сержант. — В этом нет необходимости. Мне ничто не угрожает. — Конечно, но все-таки. — Если ты будешь меня так баловать с самого начала, то тебе не удастся роль свирепого дядюшки. — свирепова Разве я могу быть с тобой свирепым? — Надо, чтобы не вызвать подозрений. — жан скажи, зачем ты решил ехать? — Это мой долг. — Почему ты не остался там, в нашем доме, в Шантене или в Нанте? — Примечание. Шантене. Сначала пригород, а потом городской район Нанта. Здесь находится и древний дом Пьера Верна, отца писателя. Нант – город и порт во Франции, в устье реки Луары. Известен старинными архитектурными памятниками. Да пойми же, я должен был ехать. Разве я не мог один отправиться в это путешествие? Нет. Я привык к тебе навстречу опасностям. Это мое ремесло. Я всю жизнь только делал. А потом мне не страшно то, что опасно для тебя. — Вот потому я решил стать твоим племянником, дядюшка. — Ах, если бы я мог спросить совета у моего полковника, — воскликнул сержант марсиаль Каким образом, — спросил жан нахмурившись. — Нет, это невозможно. Но если в Сан-Фернандо мы получим точные сведения, если нам суждено его увидеть, что он скажет? Он поблагодарит своего старого сержанта за то, что он откликнулся на мои мольбы за то, что он позволил мне предпринять это путешествие. Он сожмёт тебя в объятиях и скажет, что ты выполнил свой долг, как я выполнил мой». «Ну вот», — проворчал сержант Марсиаль, — «ты так из меня верёвки ведь начнёшь». «На то ты мой дядюшка, но, ну, повторю, никаких нежностей на людях, не забывай этого». «Не на людях, это приказ». «А теперь, мой милый Марсиаль, ложись спать и спокойной ночи. Наш пароход отходит на рассвете. Надо не опоздать». «Спокойной ночи, Жан! Спокойной ночи, мой друг, мой единственный друг. До завтра и дохранит нас Бог». Сержант Марсиаль вышел, плотно закрыл за собой дверь, убедился, что Жан повернул ключ, закрывшись изнутри. Некоторое время он стоял неподвижно, приложив ухо к двери и прислушиваясь к словам, долетавшие до него молитвы Потом, убедившись, что юноша лег, направился в свою комнату и вместо молитвы повторял, ударяя себе в грудь, «Да, да хранит нас Господь, потому что все это чертовски трудно». «Кто были эти двое французов? Откуда родом? Что привело их в Венесуэлу? Почему они решили изображать племянника и дядю? Какова цель их плавания по Оренога и где должно завершиться их путешествие?» Пока что мы не можем дать внятного ответа на эти вопросы. Это сделает будущее. Только в его власти удовлетворить наше любопытство. Однако из вышеприведенного разговора можно заключить следующее. Оба француза были бретонцы, жители Нанта. Это не вызывало сомнений. Гораздо труднее было определить, какие узы их связывали и кто такой полковник Декермор. Одно упоминание, которым вызвало у обоих такое глубокое волнение. Что касается юноши, то на вид ему было лет шестнадцать-семнадцать, не больше. Он был среднего роста, но крепкого для своих лет сложения. Когда он отдавался своим привычным мыслям, лицо его становилось суровым и даже печальным. Но мягкий взгляд, улыбка, обнажавшие мелкие белоснежные зубы, теплый цвет лица, покрывшегося загаром, за время последнего плавания делали его очаровательным. Старший, ему было лет шестьдесят, являл собой воплощение старого служаки — Такие тянут солдатскую лямку до последнего. Выйдя в отставку унтер-офицерам, он остался при полковнике Декер-Море, спасшем ему жизнь на поле битвы во время войны 1870-1871 годов, сокрушительное поражение в которое положило конец Второй империи. Примечание. Война 1870-71 годов. Франко-прусская война велась между Францией, стремившейся сохранить свою гегемонию в Европе и препятствовавшей объединению Германии и Пруссии. Разгром французских войск при Сыдане привел к революционным событиям 4 сентября 1870 года, падению Второй империи и провозглашению Третьей республики. Франко-прусская война завершилась грабительским в отношении Франции франкфуртским миром и отторжением от Франции вплоть до 1918 года Эльзаса и значительной части Лотарингии. Он был из породы тех славных солдат, которые остаются в семье своего бывшего командира. Ворщливо преданные они становятся правой рукой хозяина дома, нянчат детей, втихаря их балуют, дают им первые уроки верховой езды, сажая их верхом себе на колено, и первые уроки пения, обучая их полковым маршем. Высокий худой сержант Марсьяль в свои шестьдесят лет еще сохранил солдатскую выправку и изящную физическую силу. Служба закалила его. Африканские зной и русские морозы оказались ему нипочем. Селенок ему было не занимать, да и мужество тоже. Он не боялся никого и ничего, разве что опасался своего горячего нрава. Но какое доброе и нежное сердце у этого старого рубаки, и чего он только не сделает для тех, кого любит. Однако, похоже, на всем свете он любил только двоих — полковника Декермора и Жана, дядюшкой которого согласился стать. И как он печется об этом юноше, какими заботами его окружает, вопреки своему решению быть с ним суровым. Но попробуйте-ка у него спросить, зачем нужна эта притворная строгость, зачем играет он эту роль, неприятную для него роли и вы увидите, как свирепо он на вас посмотрит и какими неблагозвучными словами посоветует вам не лезть не в свое дело. Что он делал во время долгого плавания через Атлантический океан, разделяющий старый и новый свет. Идавая кто-нибудь из пассажиров Перейра пытался завязать дружбу с Жаном или оказать ему какую-нибудь услугу, что так естественно во время долгого плавания, как тут же появлялся ворчливый и неприветливый дядюшка и весьма нелюбезно ставил на место непрошенного доброхота На племяннике был свободного покроя дорожный костюм, пиджак и широкие брюки, сапоги на толстой подошве, белая панама на коротко остриженных волосах. Дядюшка же был затянут в длинный военный мундир, но без нашивок и ипполет. Никакими силами невозможно было убедить сержанта, что просторная одежда гораздо более подходит к венесуэльскому климату. Единственное, что удалось Жану, так это заставить его сменить фуражку на белую панаму тем спасти упрямца от жгучих солнечных лучей. Сержант Марсьяль подчинился приказу, хотя про себя ворчал, что плевать он хотел на это солнце, которому ни за что не пробить его железную башку, покрытую густыми жесткими волосами. Само собой разумеется, что чемоданы дяди и племянника, хоть и не очень большие, содержали все необходимое для такого путешествия. Одежду, белье, предметы туалета, обувь, одеяло и, конечно, большое количество патронов и оружия. Два револьвера для племянника, два для сержанта Марсиаля. Не считая карабина, которым сержант, будучи прекрасным стрелком, надеялся при необходимости воспользоваться. При необходимости? Разве плавание по реноку грозит такими же опасностями, что и путешествие по Центральной Африке, нужно быть все время настороже? Разве по берегам реки постоянно бродят банды жестоких и кровожадных индейцев? И да, и нет. Как следовало из разговоров господина Мигеля, господина Филиппа и господина Баринаса, нижнее течение Ренока от Сьюдат-Боливара до Устья-Апуры не представляло никакой опасности. В средней части между Устьем-Апурой и Сан-Фернандо следовало опасаться индейцев племени Кива. Что же касается верхнего течения, то проживающие там индейцы все еще пребывали в состоянии абсолютной дикости. Вы, конечно, помните, что путешествие господина Мигеля и его коллег должно было завершиться в Сан-Фернандо. А каковы были намерения сержанта Марселя и его племянника? Собирались они плыть дальше, вверх по течению, быть может, до самых истоков Оренока? Никто мог сказать. Они и сами не знали этого. Было достоверно известно, что полковник Декермор 14 лет назад покинул Францию и отправился в Венесуэлу. Что он там делал, как сложилась его судьба, какие обстоятельства заставили его покинуть родину, ничего не сказав даже своему старому товарищу по оружию. Возможно, дальнейшее развитие событий даст ответ на эти вопросы. Разговоры же между племянником и дядей не позволили делать никаких конкретных выводов. Пока можно рассказать лишь о том, что три недели назад, покинув свой дом в Шантене, недалеко от Нанта, они сели на пароход трансатлантической компании Перейры, направлявшийся к Антильским островам. примечание Антильские острова – архипелаг Вест-Индии, включающий острова Кубу, Гаити, Ямайку, Пуэрто-Рико и многие другие. На их территории около полутора десятков государств, а также владения крупнейших держав. А оттуда другой пароход доставил их в порт Каракаса-Ла-Гуяра. Затем по железной дороге они за несколько часов добрались до столицы Венесуэлы. Там они провели всю неделю. У них не было времени на осмотр этого не слишком богатого достопримечательностями, зато весьма живописного города, одна часть которого расположена на равнине, а другая — более чем на тысячу метров выше. Единственное, что они сделали, — поднялись на высокий холм, называемый Голгофой. Оттуда открывается вид на множество домов. Все они облегченные конструкции, что объясняется постоянной опасностью землетрясений. Во время землетрясения 1812 года погибли 12 тысяч человек. Но и кроме этого множества домов, в этом городе более 100 тысяч жителей. В Каракасе есть на что посмотреть. Парки почти сплошь состоящие из вечно зеленых растений. Президентский дворец, прекрасный собор, терраса, ведущая к великолепному Карибскому морю. Однако сержанту Марсиалю и его племяннику было не любоваться красотами венесуэльской столицы. Неделю, проведенную в городе, они потратили на сбор сведений о путешествии, которые намеревались предпринять, и которое, возможно, приведет их в весьма удаленные и малоизученные районы Венесуэльской республики. Ага, что они располагали весьма неопределенными сведениями и надеялись пополнить их в Сан-Фернандо, а оттуда Жан готов был двинуться дальше, вплоть до самых опасных территорий в верхнем течении Оренока. Если бы сержант Марсьяль попытался отговорить Жана о столь опасного предприятия, он натолкнулся бы старому солдату это было доподлинно известно, на удивительные в таком юном существе упорство и совершенно несгибаемую волю, и ему пришлось бы отступить. Вот почему эти два француза, прибывшие накануне в Сьюдад-Боливар, на следующий день были уже на борту парохода, курсирующего в нижнем течении Оренока. «Да хранит нас Бог», — сказал Жан, «и пусть он хранит нас как на пути туда, так и на обратном пути».